не позволило бы им приготовить лекарственный препарат. В 1904 году русский ученый профессор Тартаковский еще раз вернулся к грибку-исцелителю. Он изучил его действия на возбудителя экспериментального тифа Кур. В своей работе Тартаковский писал, «Я наблюдал, что под влиянием пенициллиум контагий экспериментального тифа Кур погибал». К сожалению, невнимательное отношение к истории отечественной науки, нежелание порыться в архивах привело к тому, что работы в нашей стране не были продолжены и углублены. Я полагаю, что для советского читателя эти краткие исторические сведения представляют известный интерес. Однако, И это мы должны особенно подчеркнуть. Флеминг впервые перевел теорию на рельсы практики. Из биологического феномена микробного антибиоза он сделал скачок к использованию борьбы между микроорганизмами для целей лечения. Он предложил новый, простой и наиболее эффективный способ борьбы с инфекциями – биологический. Он решил столкнуть лбами антагонистов, антибионтов, патогенного микроба и его противника грибка в больном человеческом организме. В этой борьбе человек выступал как «двое дерутся, а третий радуется». Принцип Флеминга был быстро принят на вооружение. Ученые стремительно ринулись на поиски новых антибиотиков. Результаты оказались поразительными. Достаточно указать на стрептомицин, который полностью победил туберкулез его смертельное осложнение туберкулезный менингит, и который, безусловно, победил и легочную чуму, с открытием ауреомицина, отечественного биомицина, побежден сыпной тиф и многие септические инфекции, в комплексе антибиотики обладают столь широким спектром деятельности, что по сути не осталось почти ни одной бактериальной инфекции, которую бы эти препараты не подавляли. Только вирусы еще чувствуют себя вне досягаемости. Открытие Флеминга – одно из самых удивительных в науке. Оно, на наш взгляд, по своей значимости и масштабу, вполне отвечает нашему атомному веку. И есть нечто глубоко справедливое в том, что оно пришло вместе с развитием атомной физики. Медикам, следовательно, тоже есть чем гордиться. Надо особо подчеркнуть, что в нашей стране производство пенициллина быстро достигло широчайшего размаха. При этом было проявлено много инициативы и найдены оригинальные решения. В этом отношении не только наша страна, но и мировая антибиотикология обязана энтузиасту антибиотиков действительному члену Академии медицинских наук СССР профессору Ермольевой. После открытия Флеминга, Чейна и Флори Ермольева включилась в интенсивную и неустанную работу по изготовлению пенициллина. Она получила собственные штаммы этого грибка и способствовала лабораторному, а потом и заводскому производству пенициллина в нашей стране. Шла война, надо было спасать сотни тысяч раненых. Ермольева выехала вместе с бригадой ученых-медиков на фронт. И там в боевой обстановке проверяла действенность советского пенициллина. Андре Муруа, опытный и известный писатель, создавший немало блестящих биографий поэтов, писателей, крупных политических деятелей, ныне всю силу своего таланта вложил в образ одного из выдающихся ученых, и гуманистов нашего времени, и в этом, бесспорно, его огромная заслуга. «В наш век, когда наука столь глубоко изменяет человеческое существование, как в лучшую, так и в худшую сторону, вполне естественен тот интерес, который возбуждает жизнь ученого», — пишет Муруа. «Муруа не только внимательно изучил документы о жизни и деятельности Флеминга, — в процессе работы над образом своего героя он успел горячо полюбить его. Труд автора поэтому приобретает особую эмоциональную окраску, и невольно личные симпатии писателя передаются читателю. Книга в этом плане вполне удалась Муруа. Он умеет создать реальный образ ученого, сделать его жизненным, ощутимым. Писатель, очевидно, долго вживался в образ Флеминга, и лишь когда он глубоко укоренился в его художественном сознании, начал его высекать. Перед писателем стояла очень трудная задача — отобразить все скрытые механизмы, все пружины, ведущие к великому открытию, дать творческую биографию Флеминга. Не все удалось автору в одинаковой мере. Муруа, не будучи специалистом, не смог показать до конца, раскрыть всю серьезность и последовательность глубоких исследований Флеминга.